Глава 11. Аффирмации на любовь и близкие отношения. Я купаюсь в любви. Я люблю, достоин любви и любим. Список приоритетов аффирмаций на любовь и близкие отношения. Проверьте, какие из перечисленных далее пунктов применимы лично к вам. К концу Вы сможете заменить эти негативные мысли позитивными аффирмациями. Я боюсь быть отвергнутым. Любовь не длится вечно. У меня чувство, будто меня загнали в ловушку. Я боюсь любить. Мне всегда приходится подстраиваться под других людей. Меня бросают, если я пытаюсь думать и заботиться о себе. Я ревную. Я не в состоянии быть самим собой. Я недостаточно хорош. Я не хочу, чтобы моя семейная жизнь была такой же, как у моих родителей. Я не умею по-настоящему любить. Мне причинят боль. Я не могу сказать нет любимому человеку. Меня все бросают. Какими были в детстве ваши впечатления о любви родителей? Как они выражали любовь и взаимную привязанность? Вы наблюдали за этим? Вас в детстве растили в обстановке любви и ласки? Вас обнимали? Или в вашей семье любовь привыкли проявлять иначе? Кричали, дрались, плакали на взрыд, хлопали дверью, манипулировали друг другом, стремились все контролировать, молчали или вымещали взаимные обиды? Если так и было... Тогда, повзрослев, вы будете склонны идти той же дорогой, ориентируясь на этот опыт. Вы будете общаться с людьми, словно специально выискивая таких, которые ещё больше укрепят вас в этом мнении. В детстве вы стремились к любви, а вам доставалась только боль. Поэтому, став взрослым, если не откажетесь от родительского восприятия чувств, то же вместо любви испытаете боль. Упражнение вашего восприятия любви. Постарайтесь максимально искренне ответить на следующие вопросы. Вопрос первый. Как закончилась ваша последняя любовная связь? Вопрос второй. А как завершилось предпоследнее? Вопрос третий. Вспомните ваши последние интимные взаимоотношения, скажем, два романа. Какие главные проблемы У вас возникали. Вопрос четвёртый. Как эти отношения напоминали вам о любви родителей, одного или двух? Вполне возможно, что все ваши близкие отношения терпели крах, потому что партнёрша вас бросала. А объяснить это можно вашей внутренней подсознательной потребностью быть покинутым. Это стремление обычно коренится в прошлом. Например, когда один из родителей внезапно уходил из-за развода. Или когда кто-то из близких умирал. Или просто родитель ушёл, а вам казалось, это произошло потому, что вы не оправдовали его ожиданий. Чтобы изменить привычный ход вещей, вам нужно простить собственных родителей и осознать, что нет никакой необходимости идти их проторенным путём. Вы должны отпустить их на свободу. Я освободиться сами. Если мы что-то повторяем снова и снова, значит, у нас внутри существует внутренняя потребность именно в таком поведении. Это всегда соответствует нашим собственным убеждениям. И если бы такой потребности не было, мы бы не стремились именно к такому результату, не поступали бы именно так, не были бы именно такими. Самокритика не позволит изменить поведение к лучшему. А вот если забыть о потребности в негативе, прогнать мысли о ней, тогда удастся измениться радикально. Работа перед зеркалом. Смотрите в зеркало. Смотрите прямо себе в глаза. Дышите глубоко и повторяйте: "Я хочу и готов отрынуть взаимоотношения, которые вредны для меня и неблагожелательны. Я больше в них не нуждаюсь". Произнесите эту фразу 5 раз. Смотрите в зеркало, когда говорите это. И каждый раз произносите с более глубоким чувством. А когда говорите, то вспоминайте какую-то из своих любовных историй из собственного прошлого. Упражнение: интимные взаимоотношения. Ответьте на следующие вопросы как можно подробнее. Вопрос 1. Что вы узнали о любви, когда были ребёнком? Вопрос второй. Был ли у вас начальник, который был страшно похож на одного из ваших родителей, и чем именно? Вопрос третий. Был ли кто-то из партнёров или супруг тоже похож на одного из родителей, и чем именно? Вопрос четвёртый. Кого и за что вам нужно будет простить, чтобы ход вещей изменился? Вопрос пятый. Если взглянуть по-новому, то какими должны быть интимные взаимоотношения с вашей точки зрения? Ваши мысли и убеждения по-прежнему будут влиять на собственный жизненный опыт, пока вы окончательно не избавитесь от них. Будущее мышление ещё не сформировалось, и вы не знаете, каким оно будет. А вот нынешние мысли, те самые, которые у вас сейчас есть, Совершенно в вашей власти. Мы сами выбираем собственные мысли. Мы привычно прокручиваем в голове одну и ту же мысль снова и снова. И тогда нам кажется, что мы вроде бы ее и не выбираем. Но ведь изначальный выбор-то мы все-таки сделали. А ведь нам всегда по силам отказаться от определенных мыслей. Часто ли доводилось отказываться от позитивного восприятия самого себя? Вот так же точно можно отказаться думать о себе плохо, от негатива. Все дело только в практике. Упражнение «Любовь и интимные отношения». Давайте проанализируем ваши убеждения. Ответьте на каждый из заданных далее вопросов. Затем запишите позитивную установку, связанную с этими вопросами, в настоящем времени. Замените её негативную установку. Пример утверждения. Считаю ли я себя достойным настоящих близких отношений? Пример ответа. Нет, другой человек просто сбежал бы, если бы узнал меня поближе. Пример позитивной аффирмации. Меня стоит и полюбить, и узнать получше. Утверждение. Боюсь ли я полюбить? Пример ответа. Да, мне страшно, что партнёр окажется неверным. Позитивная аффирмация. В любви мне ничего не угрожает. Никогда не стоит бояться. Пример утверждения. Что мне даёт подобное убеждение? Ответ. Я не впускаю романтику в свою жизнь. Позитивная аффирмация. Нет ничего опасного в том, Чтобы распахнуть сердце Настиш и впустить любовь. Убеждение. Если я избавлюсь от этого убеждения, что может произойти? Ответ. Меня просто используют и причинят мне боль. Позитивная аффирмация. Нет никакой опасности в том, чтобы доверять свои глубокие душевные переживания окружающим, делиться ими с другими людьми.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 Я боюсь быть отвергнутым. Позитивная установка. Я люблю себя и доброжелательно отношусь к самому себе. Мне ничего не угрожает. Приоритет. Любовь не длится вечно. Позитивная установка. Любовь вечна. Приоритет. У меня чувство, будто меня загнали в ловушку. Позитивная установка. Любовь делает меня свободным. Приоритет. Я боюсь любить. Позитивная установка. Любовь безопасна. Приоритет. Мне всегда приходится подстраиваться под других людей. Позитивная установка. Мы оба равноправные партнёры. Приоритет. Меня бросают, если я пытаюсь думать и заботиться о себе. Позитивная установка. Каждый из нас думает и заботится о себе. Приоритет. Я ревнив. Позитивная установка. Ревность проявление небезопасности и неуверенности. Отныне я собираюсь повышать собственную самооценку. Приоритет. Я не в состоянии быть самим собой. Позитивная установка. Когда я становлюсь самим собой, то меня любят приоритет я недостаточно хорош позитивная установка я достаточно хорош приоритет я не хочу, чтобы моя семейная жизнь была такой же, как у моих родителей позитивная установка я не отождествляю себя с родителями. У меня другие привычки и поступки, чем у них приоритет Я не умею по-настоящему любить. Позитивная установка. С каждым днём любить себя всё легче. Приоритет. Мне причинят боль. Позитивная установка. Чем больше я распахну душу для любви, тем безопаснее. Приоритет. Я не могу сказать нет любимому человеку. Позитивная установка. Партнёрша и я Уважаем решения друг друга. Приоритет. Меня все бросают. Позитивная установка. Я поддерживаю длительные и доброжелательные любовные отношения. Лечение, направленное на достижение любви и подлинной близости. Я в единении с жизнью. В жизни я обретаю любовь и поддержку. Поэтому я заявляю: что у меня есть и любовь, и близость. Я достоин любви. Я не отождествляю себя со своими родителями или с их привычками в интимных отношениях. Я уникален и неповторим. Я делаю осознанный выбор в пользу длительных и доброжелательных любовных взаимоотношений. Они духовно подпитывают и вселяют надежду в каждого из нас. Мы очень хорошо подходим друг к другу. Мы живём и дышим в унисон, в одном ритме. Мы романтики и самые лучшие друзья. У нас длительные и прочные отношения. В этом и есть истина моего бытия. Я приемлю её именно такой. С любовью у меня всё обстоит благополучно.